За рулем машины скорой помощи сидел семёныч Его пышные усы швелились в такт колдобинам и вывоинам. Синхронно звучал незамысловатый шоферский мат. Рядом восседал фельдшер Дима, равнодушно взирая на питерские пейзажи начала XXI века. Людская суета, мнение Семеныча о качестве дороги, и медицинская помощь населению носили для него одинаково глубокий фиолетовый оттенок. В мире вообще не было ничего значимого, кроме бумажек с водяными знаками. Все остальное можно было либо приобрести в обмен на них, либо за них же продать. Исходя из этой глобальной мудрости, выезд на драку Димон воспринял с олимпийским спокойствием. Там денег не предвиделось. Мордобой, по его святому убеждению, был уделом пролетариата. Скоро я въехала во двор и остановилась. Возле роскошной серебристой иномарки лежали тела. — Жуть! — равнодушно прокомментировал Семенович. — Не скажи! — быстро соображая, ответил фельдшер. По ему мнению, нищие люди возле таких машин валяться не могли. В стылом осеннем воздухе повеяло теплым сквозняком легких денег. Димон оживился. Он выпрыгнул из машины, сразу беря курс на милицию. Все равно пронести халяву мимо представителей власти было невозможно, даже теоретически. Андрей Яковлевич Бурков... Очнулся в скверном расположении духа. Сильно гудела голова, нестерпимо болел палец, мокрые штаны холодили филейную часть тела. Он осмотрелся, и самочувствие не улучшилось. Рядом без сознания лежали Краб и Ахмед, не внушая оптимизма. Чуть поодаль стояли менты, усугубляя пейзаж, И отвратительное настроение. Бай вытащил из кармана мобильный телефон, Стараясь не привлекать к себе внимания. Он набрал номер и шепнул, С трудом продавливая сквозь слова, Сквозь помятую гортань. Я насчет епошек. Собеседник не дал ему договорить. Он был конкретен и зов. Модак, где ты лазишь? Они уже час как прилетели. В Пулково ждут. Я тебе пять раз сообщение скидывал. «Час — Час? — недоуменно переспросил Бай. В один миг у него в гудящей голове служились хунты, полушубки, безупречный северный выговор, якудзы и собственный непроходимый идеизм. — Ты что, совсем опупел? — собеседник сорвался на крик. «Да», — честно ответил Бай и отключился. Димон повертел в руках справку о психическом заболевании на имя Кнабауха. Ну, тут все было ясно. Он вернул ее с невинной физиономией мифического честного налогоплательщика. «Вызывайте спецбригаду этого в дурдом». Спихнуть хотя бы часть работы на коллега тоже маленькое профессиональное счастье. Проведя подготовку, он направился к жертвам конфликта. Первым лежал одноглазый старик. Фельдшер тихонько присвистнул. У, -у постоянный клиент. А где запчасти, дед? Вопреки ожиданиям, ни зубов, ни глаза в поле зрения не обнаружилось. Димон удивился. В рамках обследования он заглянул под пиратскую повязку. Там было пусто. Группа захвата дышала жрецу Красного Креста и такого же полумесяца в затылок. Он это чувствовал и играл на публику. Движением индийского факира Фельдчер задрал штанину на правой ноге пациента. Вдоль ноги и протеза бельевой веревкой Был примотан ржавый металлический уголок. Техника безопасности, — невозмутимо пояснил Димон, — чтобы не отломали. Осмотр невзначай захватил карманы. На мокрую траву упали ключи. Рядом лег узелок из носового платка. Внутри оказался комплект вставных челюстей и стеклянный глаз. «Ух ты!» Изумленно протянул мудрый. И чтоб не вывалилось, продолжил Димон. Моченый глухо застонал и открыл здоровый глаз. При виде милицейских ботинок у самого лица он сделал движение губами, будто готовясь укусить. Потом очевидно вспомнил, что нечем, и затих. — Волчара! — Негромко приклеил ярлык мудрый. «Завиду я вам, деды!» — хохотнул Димон, переводя взгляд на гниду. «Какая интересная у вас старость!» Моченый протянул дрожащую руку и забрал взялок. Челюсти чмокнули и встали на место. «Здорово!» — фельдшер изобразил аплодисменты. «У тебя раньше вроде другие зубы были». «Эти вставлять дешевле!» — шепотом пояснил пахан. «Поменял». «Ловко!» — усмехнулся Димон. «Ну, поехали в больницу, отец?» «Голый вас, сэр!» — неожиданно отчетливо сказал постоянный клиент скорой помощи. «Кантуй сразу на кичу. Там и оклемаемся». Гнида, словно почувствовав грядущее возвращение в родной дом, Протяжно заскулил. Передвижная милицейская группа дружно обалдела. Столь явно предпочтение тюрьме перед лечебным учреждением и им встретилось впервые. «А что?» — пожал плечами Димон. «Люди пожилые. На нашу больницу здоровья не хватает. Обычное дело». Судьба очередной раз заложила крутой вираж, возвращая все на свои места. Гениальный мозг поехал в дурдом. Его долго не пускали, отказывая у госпитализации. Артур Александрович плакал и упорно доказывал свое право на бесплатный аминозин, кусая ногти. В конце концов в приемное отделение спустилась доктор Грудаченко, Из скворцов со Степановым распахнули двери. Моченый и гнида за нанесение телесных повреждений мирным гражданам отправились к хозяину. Там авторитетов не били. Там никого не били без причины, особенно пожилых. Там регулярно кормили и лечили бесплатно. И все было просто и понятно. Господин Бурков и сопровождающие его лица до всех святых не доехали, как-то потерялись, что ли, и в результате чего Димон с Семенычем стали счастливей на шестьсот долларов.